Герой повести Эрнеста Хемингуэя «Последние хорошие места» Ник Адамс – один из любимых героев писателя. Рассказы о Нике Адамсе занимают важное место в творчестве Хемингуэя. Если выстроить их в хронологической последовательности, то перед нами пройдут разные периоды жизни Ника. Маленький мальчик, индейский поселок, подросток, пробующий вкус самостоятельной жизни, чемпион. Участник кровопролитных сражений Первой мировой войны, какими вы будете. Вернувшийся на родину ветеран, не знающий, как найти себе место в мирной жизни. Наби Гривер. Повесть «Последние хорошие места» Хемингуэй не дописал, но после ее прочтения создается впечатление, что, может быть, продолжен лишь внешний событийный сюжет. Внутреннее же движение завершено, и художественная программа произведения выполнена. Повесть отличается типично хемингуэевским языком, яркостью образного решения и высоким гуманистическим накалом. Рукопись была передана фонду Эрнеста Хемингуэя в 1970 году вдовой писателя.